о с ь м и н о к отполз метров на десять от судна и остановился. Очевидно, ему не терпелось, голод торопил его. Гигантские щупальца руки, волнуясь, извиваясь, сжимаясь в бугры и растягиваясь, подтаскивали Павлика к клюву. Несомненно, осьминог напрягал всю силу своих рук, чтобы раздавить оболочку этой странной добычи, прежде чем начать пожирать ее. Однако все его усилия были напрасны. Это, очевидно, стало раздражать животное. Свет в его глазах переходил из зеленоватого в желтоватый, по телу стали пробегать разноцветные волны, меняя свои оттенки за фиолетовой волной, бежала, незаметно сливаясь, и, переходя в нее, серая, бурая, за ней коричневая, потом вдруг вспыхивали и пролетали вдоль всей поверхности тела белые и черные молнии, и вновь бежали и набегали друг на друга красочные полосы. Несмотря на весь ужас своего положения,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 Был великолепный представитель семейства Из воинственного подотряда зубатых китов Не менее д в а пяти метров длиной Его огромная, тупая, как будто вертикально срезанная спереди голова Занимала около одной трети длины И имела почти два метра толщины Под ней, почти под прямым углом Свисала длинная узкая челюсть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 то вновь прилипали к телу врага, сжимая его. Одна из рук осьминога, длинная десятиметровая змея, попала в раскрытую пасть кошелота и, как будто отрезанная ножницами, извиваясь в конвульсиях, медленно опустилась на дно.